непогрешимости, страсть к власти. Большая группа первых секретарей сошлась во мнении, что из состава Политбюро на должность генсека необходимо выдвинуть Горбачева, человека наиболее энергичного, эрудированного и вполне подходящего по возрасту. Решили, что будем делать ставку на него. Побывали у некоторых членов Политбюро, в том числе у Лигачева, Наша позиция совпала и с его мнением, потому что Гришина он боялся так же, как и мы. И после того, как стало ясно, что это мнение большинства, мы решили, что если будет предложена другая кандидатура, Гришина, Романова, кого угодно, выступим дружно против и завалим» бюро по-видимому, так и происходил разговор. Наша твердая решимость была известна участникам заседания, поддержал эту точку зрения и громыка. Он же на пленуме выступил с предложением о выдвижении Горбачева. Гришин и его окружение не рискнули что-либо предпринимать. Они осознали, что шансы их малы, а точнее равны нулю, поэтому кандидатура Горбачева прошла без каких-либо сложностей. Это было в марте. А 23 апреля 1985 состоялся знаменитый апрельский пленум Центрального комитета партии, где Горбачев провозгласил основные моменты своего будущего курса, курса на перестройку. Люди поверили в Горбачева, политика, реалисты, приняли его, международную политику, нового мышления. Всем было ясно, что так жить, работать, как это происходило многие годы, нельзя. Это было равносильно самоубийству для страны. Был сделан правильный шаг, хотя, конечно же, это была революция сверху. А такие революции в конечном счете неизбежно оборачивается против аппарата, если он не в состоянии удержать народную инициативу в приемлемом для себя русле. И этот аппарат начал сопротивляться перестройке, тормозить ее, бороться с ней, и она забуксовала на месте. К тому же, к сожалению, концепция перестройки оказалась непродуманной. В большей степени она выглядела как набор новых звучных лозунгов и призывов. Хотя слова эти на самом деле совсем не новые, они встречаются и у Канте, и «Перестройка», и «Гласность», и «Ускорение», эти слова были в обиходе не одну сотню лет назад. Когда я читал книгу Горбачева «Перестройка и новое мышление», надеялся там найти ответы на вопросы, каким ему представляется наш путь вперед, но почему-то у меня не сложилось впечатление теоретической цельности от этой работы. Неясно, как он видит перестройку нашего дома, из какого материала предполагает перестраивать его, и по каким чертежам. Главная беда Горбачева, что он не имел и не имеет в этом отношении глубоко теоретически и стратегически продуманных шагов. Есть только лозунги. Удивительно, но с апреля 1985 года, когда была провозглашена перестройка, прошло более четырех лет. Почему-то всюду этот период, целых четыре года, называют началом, первым этапом, первыми шагами и так далее. На самом деле это много. В США это президентский срок. За четыре года президент должен сделать все, что обещал, что было в его силах. И если страна не продвинулась вперед, его переизбирают. При Рейгане в США произошли позитивные перемены во многих вопросах, и его выбрали на новый срок. Он оказался не так прост, как нам его преподносили, хотя, конечно, болячки остались. И за 8 лет он их не мог все залечить, но огромные сдвиги, особенно стабилизация экономики, были лицо. У нас же ситуация за эти годы обострилась до такого состояния, что сегодня мы уже боимся за завтрашний день. Особенно катастрофично положение с экономикой. Главная беда Горбачева – боязнь делать решительные и крайне необходимые шаги – проявилась здесь в полной мере. Но, впрочем, не будем торопиться. Став секретарем ЦК, потом кандидатом в члены Политбюро, я окунулся в совершенно новую жизнь. Участвовал во всех заседаниях Политбюро и иногда секретариата ЦК –